Глава 11. Терап любил отдыхать в воде. Для этого во дворце правителя ему был выстроен внушительный бассейн и рядом с бассейном цветник. После завтрака Терап обычно сразу шёл в воду. Он ложился на спину и в тихом положении мог медленно плыть, устремив взор вверх, в потолок. Так он существовал часами. Никто не мог тревожить его в это время. Никакое управление страной в этот период бытия его не интересовало. С самыми срочными делами никто не имел смелости сунуться. Во время такого тихого плавания терап иногда разговаривал с самим собой, в основном на отвлечённые темы. Порой вспоминал скудные данные о до доисторических животных, которые были у него под рукой, а о птеродактилях, впрочем, не любил думать, больше говорил сам с собой о мамонтах. Через определенное время, варьируемое по его указанию, являлся служитель, помогал ему выйти из бассейна, одевал его, утомленного, и напоминал шепотом о текущем распорядке дня. Герап слушал его с безразличным видом, весь удя в свои думы. Подолговатае лицо словно имело способность вытягиваться, когда он был доволен судьбой. Следующий этап первый обед. Первый обед он съедал один без семьи. отсутствовала в этой еде в первом обеде какая-то роскошь, кроме одной особенности, которой терап весьма редко, но пользовался. Причём с любовью. Речь идёт о том, что им подавали блюда с частями тел несуществующих. Вообще говоря, людоедство в уфиле было строго запрещено, за это даже карали Но исключением были так называемые несуществующие, которых Потаповы и Сергей видели один раз, когда сами сидели в клетке. Несуществующие это те люди, которые считали себя несуществующими. Разрешение на поедание их плоти давалось потому, что их вообще не принимали за людей и не только. Их просто не считали существами, любыми существами, даже травами. Так уж они себя поставили. Но всё же убивать просто так их не разрешалось, потому что в виду они имели человеческий облик, и это выглядело бы некорректно. Другое дело, если они сами выражали согласие, чтобы их уничтожили, точнее, чтобы их съели. Такая странная тенденция вошла у них даже в привычку. Однако это нужно было оформить по суду, и если суд находил их пожелание действительным, то давалась бумага, точнее, диплом на съедение. Остынной уже становилось делом техники. Побара ознали своё дело. Тера поел некоторое пристрастие к поеданию несуществующих. Приправа мгновенно подавалась обильная с перцем, луком, а порой с вареньем, как будто был не труп, а пирог. Сам Тера предпочитал есть без всяких приправ, чистое несуществующее. П ел всегда это несуществующее с большим наслаждением. В этот день, когда Фурст съездил в Гордисте, Терап именно наслаждался несуществующим. Наслаждался и по-своему раздумывал, забыв о государственных делах. Он вспомнил слова Вагильда о том, что несуществующие, хотя и внешне выглядят так, как будто они есть, сами находятся в состоянии внутреннего небытия. Терап не торопясь поедал, думая об этом состоянии, причём на редкость медленно. как думала бы, например, о небытии какая-нибудь рептилия. И все равно он ничего в этом не мог понять. Для него достаточно было, что сами несуществующие принимали себя за несуществующих. Вообще Терап давно мечтал четвертовать этого Вагильда. Во-первых, он, Вагильд, считает, что действительно создан по образу и подобию Божьему. «Это само по себе чудовищное преступление», — полагал Терап. И не только он один, ибо... А. А боги, в понимании доисторических, запрещено было даже упоминать. Б. Говоря так, Вагильд стоял себя в исключительное верховное положение по отношению к обществу. Этих двух пунктов достаточно, чтобы четвертовать. Но Фурст взял Вагильда под свою абсолютную защиту из-за каких-то своих соображений, А с Фурздом Терап не мог не считаться. Терап ел, ел. И вскоре его мысли оказались поглощены вопросом, возможно ли обойти власть Фурзда. И к концу обеда решил, что это никак невозможно. Окончив трапезу, Терап с отвращением подумал о том, что теперь ему необходимо заняться государственными делами. предстояло подписать несколько указов, подготовленных ведомствами по здравоохранению и к тому же ряд указов, касающихся наук, а также чёрной магии. Всё это было сложно, но неизбежно. Терап прошёл в свой главный рабочий кабинет. По стенам два аквариума, разная аппаратура и гигантский рабочий стол. Терап стал копаться в приготовленных для него бумагах. Сразу не раздумывая, подписал указ о чёрной магии, закончив срочные дела, Терап обнаружил небольшой доклад, точнее, донос о непредсказуемом росте злобности населения по причине краткости жизни. Этот доклад поставил в тупик Терапа, так что он даже вспотел. Он знал и по другим источникам, что злобность увеличивается, растёт себе и растёт, но он не понимал, почему причиной была именно краткость жизни. хотя в разных докладах было показано, почему раньше это меньше задевало чувство людей, а именно в данный период стало приводить к душевному срыву. Лишь один докладчик писал, что это явление необъяснимо. Для терапа необъяснимо было другое. Почему вообще краткой жизни может приводить людей и толпу в ярость? Особенно раздражали его те места, где говорилось, что у людей существует некое внутреннее чувство, что их жизнь ненормально короткая. Не надо даже сравнивать, например, теперешнюю продолжительность жизни человека с течением жизни животных или других существ, включая доисторических людей. Самоготерапа, конечно, продолжали пичкать всякими средствами, но в принципе он полагал, что в любом случае продолжительность жизни объективно достаточна. Почему уже доисторические жили меньше слонов или воронов и не бунтовали, а мы живём чуть побольше кошек и вопим, настороженно рассуждал он шепча. И потом, как сравнить жизнь доисторического слона, которого сейчас нет, с течением времени у нас? Время-то течёт иначе, по иному Он опять уткнулся в бумаге. В одном докладе писалось о том, что увеличение злобности из-за краткости жизни связано с приближением второго конца мира, конца оставшегося человечества. Этот доклад привел Терапа в тихое недоумение. Он написал. Арестовать докладчика. Во-первых, как он смеет трезвонить в официальной бумаге о якобы близком втором конце мира, бесповоротном и окончательном. когда я плаваю в бассейне, думал он: "Я не чувствую никакого конца". А в этот момент моя интуиция работает безошибочно. Я проверял много раз. Во-вторых, как он смеет называть наше человечество остаточным? Да и стоические были монстры, а мы нормальное человечество. И терап написал дополнительно: "Пытать в секретной тюрьме". посмотрел на потолок, на аквариумы. Зачем так бояться смерти, сказал он про себя. Предположим, не самое лучшее. После смерти я стану носорогом. Ну и что? Главное, что я останусь, продолжу жить. Терап встал и посчитал, что на сегодня хватит. Вечер, как всегда, был посвящён разворотам.